Глава 3. Старые друзья. Все те же. Увы, даже на том свете дзенцы с легкостью распознал бы этот голос среди тысячи подобных. Когда у реки Забвения Бай Учан упомянул Хэлянь-И, одного имени оказалось недостаточно для того, чтобы эмоции дзенцы вышли из-под контроля, прошли столетия, наполненные бесчисленными попытками забыть о первой жизни. И это имя оказалось похоронено очень глубоко в самом дальнем уголке его памяти, и шансы вытащить эти воспоминания почти равнялись нулю. Но сейчас, в этот самый момент, стоило Дзинцилишу слышать голос этого человека, и он моментально вспомнил все. В его памяти вновь в деталях ожили все присущие одному Хэлянь и привычки. Например, как тот, не в силах удержаться, постоянно зарывался ладонью в волосах Дзинцы. Все, что касалось Хэлянь-И, оказывается, намертво въелось в его кости. Дзиньци иногда думал о том, существовал ли вообще тот, седьмой лорд, который 63 года покорно ждал Хэлянь-И у камня трех жизней, если бы он изначально не был так крепко связан с этим человеком бесконечной судьбой. Уже начертанная, испорченная судьба — это то же самое, что при выходе за порог моментально вступить в кучу собачьего дерьма. Вы можете строить сотни планов, придумывать пути обхода, ломать голову над стратегией и предаваться размышлениям сутки напролет. Но в итоге все равно найдется та самая, единственная собака, которая нагадит прямо у вашего порога. Неудачи, порожденные такой судьбой, будут преследовать вас до самой смерти, невзирая на ваши усилия и желания. Дзинцы мысленно вздохнул. Он понимал, что ритм его дыхания изменился при пробуждении, поэтому смысла притворяться спящим больше не было, и открыл глаза. Мальчику, который склонился над постелью, было не больше десяти лет от роду, но его фигура буквально источала благородную ауру молодого господина. Седьмой лорд подумал, что этот Хелен И был еще слишком чистым и невинным. Когда Хелянь И заметил, что Дзинци проснулся, сердитое выражение на его лице бесследно растаяло. Он наклонился к Дзинци и мягко спросил: «Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит?» Дзинци ожидал, что в этой жизни, как и во всех предыдущих, При встрече с Хэляньи его захлестнет неудержимый поток самых разнообразных эмоций. Ведь именно этот человек вызывал в нем безумную любовь, чтобы затем жестко раздавить. Однако прошли уже сотни лет. Сейчас, увидев его, Дзинцы почувствовал себя неуютно и подумал: неужели это Хэляньи? Почему же? Почему он кажется мне настолько чужим? Наблюдая за выражением лица больного, мальчик решил, что тот еще мучается от повседневной лихорадки, поэтому снова приложил ладонь к его лбу, чтобы проверить его состояние. Нахмурившись, Хелен И повернулся к толпе слуг. «Где носит этих лекарей? Отвар уже готов? Нельзя позволить лихорадке затянуться, иначе это может помутить его рассудок». «Это уже помутило мой рассудок», — подумал Дзиньцый я бы предпочел сгореть и обратиться пеплом от этой лихорадки, лишь бы мне больше не пришлось вспоминать прошлое. Немного придя в себя, молодой хозяин осознал, что сам он лежит, в то время как человек более высокого статуса остается на ногах. Вновь ощутив слабость и головную боль, дзиньцы Цзи попытался приподняться на локтях. Сглотнул, чтобы смочить горло, пересохшее после долгого сна, и хрипло произнес «Ваше Величество, наследный принц!» Хэлянь-И остановил его и, рассмеявшись, снова уложил в постель. «Неужто с горячки ты, наконец, научился манерам? Отдыхай уже!» У ныне правящего императора в голове иногда возникали странные идеи. Стоило ему что-то придумать, как он тут же воплощал это в жизнь и в большинстве своем его капризы часто оказывались чересчур чудными и нелепыми. Однажды мысль усадить на трон новорожденного первенца императрицы в обход старших детей от наложниц показалась ему просто великолепной. Специальным императорским указом он присвоил этому сморщенному пельменю, которому не исполнилось еще и месяца, титул наследного принца – и больше не вспоминал о нем вот уже 10 лет. На самом деле императора совершенно не заботило, кто будет его преемником. Говоря прямо, наследник был для него не более чем пустым звуком и уж точно не мог соперничать по важности с породистыми попугаями, которых его величество держал у себя в покоях. Вдобавок к этому у Хэлянь-И имелись два мерзких и алочных брата, Второй принц Хэ Лянцы был на добрый десяток лет старше наследника, а влияние и слава первого принца Хэ Лянжао получили широкую известность уже к моменту рождения младшего отпрыска. Эти двое сыновей императора полностью затмевали собой очередной бзик его величества, так что придворные воспринимали Лян и несерьезные шутки не отличая его от пернатых обитателей внутренних покоев, главнокомандующего попугаями, визгливого придворного наставника или наиглавнейшего сказочника-министра. Единственным близким ему человеком оставался маленький наследник поместья Няньнин, с которым они вместе выросли. Юный лорд Цзинь Баюань быстро привык к дикому и несуразному поведению своего дяди-императора, и даже перенял некоторые его скверные привычки. Хотя они с Хелень-И весьма отличались друг от друга характерами и статусом, лишенные отцовского внимания и предоставленные сами себе, они словно стали товарищами по несчастью. Хелень-И вздохнул, укрыл дзинцы одеялом и мягко похлопал его по плечу, словно пытался утешить малыша. «Наверное, мне не стоило этого говорить, но...» «Не утопай в своем горе. Смерть явно стала для твоего отца утешением. Он не мог больше жить без госпожи поместья. После похорон ты поедешь во дворец вместе со мной, и все наладится». Цзиньси ничего не ответил, пристально рассматривая профиль принца. В этот момент они оба были лишь детьми, у которых в жизни, кроме друг друга, больше никого не было. Их взаимная бесконечная привязанность была очень сильной, Но все же даже эта связь не смогла уберечь их от столь же взаимной ядовитой враждебности в будущем. Цзиньци был несколько опечален, обнаружив, что любовь, которая в прошлой жизни непрерывно разрывала его сердце и душу на тысячи кусков, в этой жизни блекла и меркла на глазах, прежде чем полностью потерять власть над ним, оставив вместо себя лишь зияющую пустоту в груди. Увидев, как и без того, наполненные мрачностью, глаза дзинцы заслезились, Хэлянь И беспокойно коснулся его плеча. Боюань. Дзиньцы сморгнул слезы. А, да, я знаю. Что ты знаешь? Хэлянь и очень хотелось подшутить над ним, но в то же время он был крайне обеспокоен. Вопрос остался без ответа. Вошедший в комнату Пин Ань, передал Хэлянь и приготовленные лекарства и отошел в сторону. Наследний принц придвинулся к кровати, намереваясь покормить больного с ложки. Дзиньци, почувствовав легкое движение воздуха, когда юноша наклонился к нему ближе, вдруг инстинктивно отпрянул, судорожно уклоняясь и выставив руку перед собой. Только через мгновение он внезапно вспомнил, ведь это все еще было их детство, а не то время, когда они повернулись друг к другу спиной. Сейчас он не нуждался в прежнем слое защитной брони на своем сердце, а для паники и страха пока не было причин. Он чувствовал, что из-за болезни его сознание превратилось в мутное варево, в котором, сплавившись и перемешавшись между собой, бурлили воспоминания всех его прошлых жизней. Хэлянь И взглянул на стремительно бледнеющее лицо Цзиньци и, усмехнувшись про себя, пришел к выводу, что тому просто не нравится горький вкус лекарства. Он засмеялся и с силой потянул Дзинци ближе к себе. Сколько же тебе лет, раз ты противишься невкусным лекарствам? Дзинци моментально осознал возникшее недоразумение, нахмурил лицо и поджал губы, будто действительно не хотел пить горькую жидкость. Он перевел взгляд на миску, затем на Хелен и, прежде чем снова отодвинуться от того еще дальше. Хэлянь-И поднес миску к своим губам и сделал небольшой глоток, после чего повернулся к Пинь-Аню. «Принеси своему господину засахаренных фруктов». Хоть у него и не было на то весомых причин, Пин ань всегда с опасением относился к наследному принцу. Он без лишних разговоров подчинился, подал ему сладкие фрукты на шпажках с маленького столика. Хэлянь-И не оставлял попыток уговорить Дин принять лекарство. «Я попробовал немного. Оно не очень горькое. Выпей, сколько сможешь. А потом я покормлю тебя фруктами. Хорошо?» По всему телу дзиньцы пробежали мурашки, и он, наконец, понял, что означает фраза «ум порабощен чувственными страстями». Он молча взял миску и выпил все до дна, стараясь не касаться руки Хелен и Длинный бессмысленный разговор, который последовал за этим, Состоял из скрытых попыток Хелен-И повлиять на дзинци и осторожных ответов больного, от чего последний совсем утомился. Через некоторое время дзинцы почувствовал, что с трудом держит глаза открытыми. Сидящий у кровати Хелен-И заметил это и произнес все тем же мягким тоном. Отдыхай, я уйду после того, как ты заснешь. Дзинци прикрыл глаза. Услышав, как тихо вздохнул Хэлянь-И. Естественно, он понимал, от чего тот вздыхает. Его матушка-императрица покинула этот мир слишком рано. Его отца интересовало все, что угодно, кроме управления империей, а его старшие братья уже сейчас боролись между собой за право наследовать престол, всюду сея смуту. Министры устроили борьбу за влияние, пытаясь решить, кто же из них лучше и талантливей. Но когда дело действительно касалось работы, все они оказались бесполезными настолько, что это приводило в ярость даже самых добрых и терпеливых людей. Если бы Хэлянь-И действительно был тем славным мальчиком, под маской которого он показывал себя миру, то во всем этом не было бы ничего интересного, но он им не был. Дзинцы знал это лучше, чем кто-либо другой. Сердце молодого принца было мягким только на вид – В действительности же он был рожден, чтобы достичь невероятных высот и потрясти весь мир. Иногда Дзинци думал, что его величество император единственным делом, которого казалось было наслаждаться криками своего попугая на весь двор, делал что-то невероятное в своей прошлой жизни, заслужив море добродетелей. Как иначе ему удалось бы произвести на свет столь достойного наследника? В комнате воцарилась тишина, и дзинцы быстро заснул, не обращая внимания на туман в голове и тонкий аромат, исходивший от Хэлянь-и, наполнивший собой всю комнату. Пин Аня разбудил его поздно вечером. Дзинцы сильно вспотел, но жар отступил, и его разум снова начал понемногу проясняться. Сегодня наступила пятая ночь траурной седмицы по его отцу. О гостях принесших дары, уже позаботились, и все они разошлись. Традиции предписывали преданным сыновьям молиться перед поминальной табличкой родителя до утра. Поэтому Дзинци торопливо привел себя в порядок и, покачнувшись, поспешил из комнаты, отмахнувшись от попытки Пин Аня поддержать его под руку. «Я в порядке, иди вперед». В зале предков царила мрачная, траурная атмосфера, Висевшие у дверей большие белые фонари колыхались, дрожа от малейшего дуновения ветра, создавая ощущение, будто ты направляешься по дороге в преисподнюю. Пожилой управляющий поместья уже ждал Дзиньцы и Пин Аня с подготовленными благовониями, ритуальными деньгами и свечами. Увидев, что молодой господин прибыл, он велел принести плащ из лисьего меха, чтобы тот не замерз холодной ночью. Дзиньци вдруг почувствовал прилив отвращения к этому предмету одежды. Вспомнив свою пятую жизнь, когда, будучи лисом, он пережил сдирание шкуры заживо. Но, не желая обижать преданного слугу, он все же позволил старику дрожащими руками застегнуть на себе плащ. Несколько раз детские руки Дзиньци тянулись содрать накидку. Мысленно он все же оплакивал животное. «Сегодня ночью я сожгу ритуальные деньги и для вас, мои пушистые братья. Так что примите их и дайте кому-нибудь на лапу в подземном мире, чтобы в следующий раз не переродиться мешком ценного меха, из которого сделают плащ». Старый управляющий подвел Дзин Ци к поминальной табличке усопшего и низко поклонился. «Молодой господин, преклоните колени перед вашим отцом, принимая на себя титул и обязанности». Его Величество главы Нина. Отныне дела поместья, и все слуги здесь будут в вашем подчинении. На лице старика отражалась умиротворенность, характерная для пожилых людей, понимающих, что их час близок. Следуя правилам достойного воспитания, дзинцы мягко опустился на молитвенный коврик коленями и глубоко поклонился отцу, лица которого давным-давно не помнил. Первая траурная церемония была предназначена для того, чтобы преподнести умершему в дар пищу для загробной жизни. Дзенци понятия не имел, помнил ли вообще, одержимый желаниями, как можно скорее воссоединиться с почившей женой глава поместья о том, что у него есть сын. Он также понятия не имел, сможет ли сам вновь оказаться в подземном мире после того, как попал в это седьмое перерождение, нарушив все существующие правила. Может, ему и не нравилась эта его жизнь, но, встретив старых друзей, он больше не считал ее такой уж невыразимо ужасной. В этот момент один из младших слуг зашел в траурный зал, чтобы сообщить о прибытии главнокомандующего из Пенси. Управляющий бросил взгляд на молодого господина, ожидая указаний, по спине Цзиньцзи прошла дрожь, и в голове прозвучало удивление, когда он сказал «Скорей пригласи его войти». Главнокомандующий Фэн Юан Цзи из Пенси был близким другом его отца. На самом деле Дзинци даже мог бы назвать этого человека своим учителем, поскольку все его скудные боевые умения были переняты именно от него». Вскоре в зал вошел мужчина крепкого телосложения, а за ним, отставая на шаг, следовал Пинь Ань. Дзенци было известно, что главнокомандующему наплевать на формальности, поэтому вместо официального приветствия он лишь коротко и печально ему улыбнулся. Дзенци слишком хорошо помнил, что уже совсем скоро жизнь генерала подойдет к концу. Фэн Сюандзи списал мрачный вид Дзиньбайюаня на необъятное горе от потери отца, со смерти которого прошло еще совсем мало времени. Он сочувственно вздохнул и, протянув широкую, как лист веера пальмы ладонь, потрепал мальчика по макушке. «Для своего возраста ты слишком много пережил». Он повернулся к алтарю и отдал дань уважения усопшему, сделав один поклон, Дзинци повернулся к Пень Аню и сказал: Принеси еще один молитвенный коврик для генерала. Управляющий открыл было рот, чтобы возразить, ведь, посвятив всю свою жизнь службе поместью, он ценил обычаи и порядки превыше всего. Но Дзинци, заметив это, поспешил повторить: Просто сделай это, ничего страшного. Затем уходите. Мне есть о чем поговорить с генералом. Пусть молодому хозяину было всего 10 лет, после смерти главы поместья старик управляющий намеревался продолжить хранить верность его сыну, следующему главе поместья Няньнин. Он поклонился и, не обронив ни слова, принес второй коврик, после чего удалился из траурного зала. Мужчина и мальчик остались наедине перед жаровней. Фэн Юанзи грубо плюхнулся на коврик. Этот человек всегда славился твердым характером и отсутствием манер, а вся его жизнь практически целиком состояла из сражений. Он долго думал, что сказать, но не знал, с чего начать. В конце концов, он неловко произнес: «Этот мальчишка, Минджи, твой отец и впрямь был бесполезным, когда был жив, а теперь ты. Твое тело выглядит слишком худым, тебе стоит больше есть, иначе когда-нибудь...» Тебя сдует встречный ветер. Дзиньцы улыбнулся, вытянул ноги на коврики и рассеянно бросил в жаровню кипу ритуальных денег. Со мной все будет хорошо. Вы ведь скоро уезжаете из столицы, генерал. Фэйн Юанзи удивленно уставился на него. Откуда ты знаешь?